Вместо того, чтобы показать мне действительность выдуманного Данилевским деления, господин Страхов пускается в длинное рассуждение о естественной системе вообще. Рассуждение это начинается такими словами. Прежде всего, господин Соловьев без сомнения вовсе не понимает требований естественной системы. А продолжается на следующей странице так. Должно быть, однако же, господин Соловьев кое-что знает о естественной системе. Это великодушное противоречие не соблазняет меня, однако, настаивать на своем понимании естественной системы. Я рад и тому, что с полной ясностью понял то боковое движение, посредством которого господин Страхов хочет уйти от рокового вопроса о действительности культурно-исторических типов. Поговоривши достаточно о равнобедренных треугольниках и тому подобном, искусный критик выбирает, наконец, из всех моих возражений одно, наименее важное, но не для того, чтобы его опровергать, а ради такого заключения. Ну что за беда? Одна ошибка не в счет, ведь это только при непонимании естественной системы можно воображать, что она должна быть сразу вполне точную и безошибочную. У читателя, которому господин Страхов помогает в этом деле, так и остается впечатление, что в теории Данилевского указана только одна ошибка, да и то маловажная. Но неожиданно для почтенного критика в числе его читателей оказался и я, и тут уж ему придется помогать самому себе. Мне-то уж он не станет говорить об одной ошибке, когда я показал, что защищаемая им теория вся сплошь состоит из ошибок, и, следовательно, ни в каком случае естественную систему и быть не может. По справедливому замечанию господина Страхова, ошибочное причисление кита к рыбам не мешалось им последним составлять естественную группу. Но что бы он сказал, — А такой зоологической системе, которая сверхпричисления кита к рыбам разделяла бы всех животных на пять классов. Рыб, канареек, лошадей, млекопитающих и медведей. Была ли бы это тоже естественная система, только нуждающаяся в поправках для своего совершенства? Если господин Страхов уверен, что такое сравнение не идет к защищаемой им исторической классификации. Если он допускает в ней в самом деле только одну ошибку, то ему следовало бы доказать, что все остальные мною выдуманы. Но у него другая забота. Терзаемый раскаянием, что сделал мне одну, хотя кажущуюся, но все-таки уступку, он предпринимает новый, еще более искусный и сложный маневр, чтобы обратить признанный им промок в заслугу Данилевскому. Сначала говорилось так. Кит, о котором идет речь, Финикини. Данилевский вовсе не рассуждает об этом народе и его истории. Он только голословно, ссылаясь на одну лишь общую известность, соединил его в своем перечислении типов в один тип с ассирийными и вавилонинами. А через страницу, Оказывается, что Данилевский поступил так потому, что вздумал воевать против того недостатка научной строгости, который так обыкновенен в исторических сочинениях, и так по душе приходится господину Соловьеву. И далее. Данилевский пожелал ясного и точного распределения фактов общей группировки их по степени их естественного сродства и предложил теорию культурных типов. Вот его преступление против тех, кому низшие требования науки мешают предаваться высшим полетам. Таким образом выходит, что автор культурно-исторических типов голословным утверждением по предмету ему неизвестному, и однако прямо входящему в его задачу доказал свою научную строгость и стремление к точному распределению фактов, а я, указавший на ошибочность его голословного утверждения, обнаружил тем презрение к низшим требованиям науки. Ну разве это не верх полемического искусства? Менее искусно, но, быть может, еще более удачно, с своей точки зрения, поступает господин Страхов по поводу одной из логических несообразностей в классификации культурных типов. Эти последние по Данилевскому расчленяются на меньшие этнографические группы. Так, например, на странице 105 своей книги «Издание второе» он расчленял эллинский культурно-исторический тип на три группы — ионийскую, дарийскую и эолийскую. Но так как по его системе вся романо-германская Европа есть не более как один из культурно-исторических типов наряду с Грецией, то и выходит явное противоречие логическому правилу, требующему, чтобы расчленение однородных групп находились в аналогичном отношений или соответствий между собою. Этого-то соответствия и нет между романо-германской Европой и Грецией, ибо первое расчленяется на целые великие народы, говорящие совершенно различными языками, как, например, англичане и испанцы, тогда как в Греции ее подразделение Ионийцы, Дорийцы и Эолийцы были лишь близкие между собою ветви одного и того же народа, говорившие одним и тем же языком, лишь с незначительными диалектическими различиями. Господин Страхов хорошо понимает, что эта несообразность поважнее кита» и что ее одной вполне достаточно, чтобы в корне подорвать всю систему Данилевского, которая ведь для того только и придумана, чтобы отнять у Европы всякое универсальное значение и извести ее на степень одного из многих типов культуры. Ввиду этого, господин Страхов, полагаясь с одной стороны на невнимательность читателей, А с другой стороны, на достоверность единомышленных ему газет, утверждавших, что я выбыл из строя, решился на отчаянные средства. Он прямо и просто утверждает, что Данилевский никогда и не думал об этнографическом расчленении своих типов. Читайте сами. «Никогда этой мысли не было у Данилевского». По членами, он тут понимал всякого рода исторические события, и хотел сказать, что только события, относящиеся к истории одного культурного типа, бывают связаны между собою столь же тесно, как события другого типа между собою. «Пощадите хоть мертвых, господин Страхов, подумайте хорошенько, что вы тут взвели» на вашего покойного друга. Ведь его культурные типы, как вы сами перед тем настойчиво утверждали, суть — анатомические группы. И вдруг эти анатомические группы расчленяются на события? Из каких событий состоит запястье у млекопитающих почтенный магистр зоологии? Какое безмерное презрение к своей публике нужно иметь, чтобы предлагать ей такие сапоги в смятку? Но пусть читатели русского вестника считаются сами с господином Страховым за это явное оскорбление. Меня более интересует та смелость, с которой он отрицает фактическую истину. Ведь это факт, что Данилевский принимал этнографическое расчленение культурных типов. Или, разделяя греческий тип на ионицев, дарийцев и эолийцев, он и мысли не имел об этнографическом расчленении. Следует надеяться, что господин Страхов не прострет своего полемического искусства до того, чтобы в новом издании России и Европы выпустить из текста все неудобные ему страницы. Я знаю, впрочем, немало примеров такого, строго научного исправления книг и документов, и господин Страхов, следуя этим путем, не вышел бы из пределов современной русской самобытности. Заметим, однако, что маленькие полемические победы, достигаемые подобными дешевыми способами, совершенно призрачны. Положим, например, что господину Страхову удалось найдеть шапку-невидимку на странице 105 в книге «Россия и Европа». Разве от этого действительное значение этнографических расчленений сколько-нибудь изменится? Различие между французами и шведами останется все-таки несоизмеримо большим, нежели между ионицами и иолийцами. И все-таки невозможно будет ставить на одну доску такую многонародную группу, как Европа, с такими простыми национальными единицами, как Китай, Египет или Греция. Если господин Страхов не усомнился даже покойному Данилевскому приписать явную нелепость о расчленении анатомических групп на события, то нечего удивляться, что он мне приписывает, хотя и с противоположными целями. Не меньшую нелепость, а именно, будто бы, по-моему, приведение в движение и остановка маятника не суть явления движения и могут совершаться вопреки механическим законам. Чтобы навязать мне эту несообразность, он приводит мой пояснительный пример «без начала и конца». Без конца, в полном смысле, так как обрывает его на слове «которой». Это рассуждение, замечает господин Страхов, чрезвычайно просто. Особенно просто сделалось оно с тех пор, как он упростил его по способу того мифического разбойника, который отрубал голову и ноги у путешественников неподходящего для него роста. «Прошу позволения». Привести упрощенное господином Страховым рассуждение, оно и так невелико, чтобы видно было, зачем почтенному критику поневоле пришлось остановиться на слове «которой». Истины, механики и физики — суть непреложные законы в порядке материальных явлений. Но распространяемость этих законов на область действующих причин их безусловное значение для всех возможных порядков бытия, это есть вопрос философского умозрения, а не истинно положительной науки. От сели начинается цитата господина Страхова. «Маятник качается по строго определенным законам механики, но признавать далее, что и остановлен», и приведен в движение, маятник может быть исключительно только механической причиной, значит, из области научной механики переступать на почву той умозрительной системы, для которой... Здесь прерывается мое упрощенное рассуждение. Для которой и человек нарочно... Останавливающий маятник по каким-нибудь психическим побуждениям есть в сущности не более как механический автомат. Теперь всякому ясно, что малоупотребительный перерыв фразы, на слове которой был безусловно необходим для господина Страхова, так как иначе он не мог бы вывести из моих слов той нелепости, которая так его воодушевила. Без этого упрощения моей мысли ему неудобно было бы ссылаться на один из законов механики, когда дело идет о значении и пределах самой механической причинности вообще, аргументации, свойственной плохим школьным богословам, которые, например, боговдохновенность священного писания доказывают отдельными текстами самого писания, утверждающими эту боговдохновенность. Правда, кроме первого закона механики, господин Страхов ссылается еще на великие философские учения Декарта и Лейбница, но эта ссылка, очевидно, предназначена для тех читателей, для которых Декарты и Лейбниц суть страшные слова вроде «металла» и «жупела». Ибо всем прочим должно быть известно, что учения названных философов могут быть велики и важны, в каком-нибудь другом отношении, но только не в том, о котором идет речь. Вопрос о взаимодействии духа и материи есть, как всякому известно, больное место картезианского дуализма и лейбницевой монодологии. Всем известны жалкие попытки решить задачу на почве этих систем. Теория оказиональных причин картезианца Гейлингса и предустановленная гармония Лейбница остались в истории философии как последние образцы тех метафизических вымыслов, ни на чем не основанных и ничего не объясняющих, которые изобретались в таком обилии греческими философами и средневековыми схоластами и более обнаруживали, нежели прикрывали бессилие отвлеченного рассудка. Но допустим, что В окказионализме и предустановленной гармонии заключается серьезная философская мысль. Допустим даже, что этими теориями удовлетворительно решен вопрос об отношении между духом и веществом, и что, если они мне кажутся жалким вздором, то только потому, что я их не понимаю. Все это я могу допустить без малейшего ущерба для моего аргумента. Припомним. В самом деле, из-за чего, собственно, вышел весь этот разговор о механике и о великих учениях? Я утверждал и утверждаю, что господин Страхов, как сторонник механического мировоззрения, представляющего одно из направлений западной мысли, есть западник, при том западник односторонний, и что его борьба с западом есть лишь звук, коего значение темно и ничтожно. На это господин Страхов отвечает, что он не материалист и что он держится механического мировоззрения не только на физических, но и на метафизических основаниях, и именно в смысле великих философских учений Декарта и Лейбница. Такой ответ мог бы быть уместен, если бы два названные философа принадлежали не к Западу, а к какой-нибудь другой стране света. Но так как совершенно несомненно, что система Декарта и Лейбница суть произведения западной, и при этом односторонней, отвлеченной метафизической философии, то апелляция к ним от обвинения в западничестве защитить не может. И какими бы полемическими любезностями не осыпал меня по этому поводу почтенный критик, все-таки остается неопровержимым, что он принадлежит к числу односторонних западников, и что его борьба с Западом, есть явление, говоря его словами, загадочно нелепые. Господину Соловьеву известны мои три книги. Но теперь мне ясно, что он главного в них не мог понять, несмотря на свои занятия философией. Что правда, то правда. В самом деле я не понимал, да и не мог понять главного в произведении господина Страхова, хотя и имел касательно этого некоторые смутные ощущения. Занятия философией никак не могли мне помочь в этом деле. Помог... Сам того не замечая, господин Страхов, и теперь я с совершенную уверенностью утверждаю и сейчас докажу, что главное в мыслях и рассуждениях почтенного критика стало для меня вполне прозрачно. Предмет, стоящий внимания, так как он касается, помимо господина Страхова, некоторых общих грехов и болезней. В следующих словах. Автор трех книг раскрыл мне причину моего непонимания, а тем и устранил. Он и. О чем бы я ни заговорил, и как бы ни старался быть ясным и занимательным. Есть множество читателей, которые не хотят ничего слушать, немало не заинтересовываются моими рассуждениями, а сейчас же пристают ко мне... Да вы кто такой, выкиньте ваше знамя? Это приводит меня в отчаяние. Читая это признание, я начинал прозревать, а окончательно озарился разумением, прочтя следующее подстрочное примечание. Недавно господин Модестов очень жалел, что никак не может дать мне определенные клички. Пантеист ли он? Говорит обо мне господин Модестов. Деист ли? Исповедует ли он положительную религию, материалист ли он, идеалист ли он, либерал ли он, консерватор ли он? Одним словом, кто, господин Страхов, в области философии и политики для меня оставалось и до сих пор остается неизвестным? Какое, это господин Страхов восклицает, поистине праздное любопытство и какое обидное невнимание? Господин Модестов наготовил мне много разных клеток и занят вопросом, в какую меня посадить. Он только об этом и говорит, и к моему огорчению вовсе не коснулся вопросов, которым посвящена моя книга. Если бы пантеизм, положительные религии, идеализм, либерализм и так далее были в самом деле клетками, изобретенными господином Модестовым, то желание посадить в одну из них господина Страхова было бы неосновательно и даже противно действующим законам. Но так как дело идет не об изобретении господина Модестова, а о существующих в человечестве испокон века точках зрения на основные вопросы жизни и знания, то нет ничего праздного и обидного в желании узнать, как относится известный автор к этим точкам зрения. То есть, другими словами, какое окончательное решение общеинтересных задач он предлагает, во что он верит, в чем убежден. Если относительно господина Страхова множество читателей с господином Модестовым во главе не могло удовлетворить своего законного желания, то, во-первых, спрашивается, кто в этом виноват, а, во-вторых, предполагая даже что виновата исключительно непонятливость читателей господину страхову следовало бы не обижаться и не отчаиваться а помочь этому множеству хотя и непонятливых но искренних и благонамеренных людей ведь челжен некоторым долгом помочь им в деле гораздо менее интересным никто конечно не требовал от господина страхова чтобы он приписался исключительно к какой-нибудь одной философской или политической категории. Без сомнения, ни одна из них не исчерпывает живой истины. Охватить все прямым взглядом из одного умственного средоточия есть задача для человека непосильная, и преследование ее может порождать только односторонние, узкие и ограниченные воззрения. Ничто не препятствует господину Страхову объявить себя сторонником какой угодно синтетической системы, хотя бы своей собственной. Требуется только, чтобы это был действительный синтез, то есть определенное сочетание различных умственных и жизненных начал, а не хаотическое смешение разнородных взглядов, взаимно себя уничтожающих. Наверное, множество недоумевающих читателей был бы в высшей степени довольно, если бы господин Страхов, не приписываясь ни к одному из существующих измов, мог бы указать им на свое собственное, хотя бы очень сложное, но определенное и положительное решение главных философских и социальных вопросов. Но он вместо этого указывает на ясность и занимательность своих рассуждений. Ну, неявное ли это недоразумение? Читатель спрашивает автора, кто вы такой? То есть, как относитесь вы к истине? Чем можете удовлетворить существенные потребности нашего ума и сердца? А автор на это отвечает, я человек, старающийся ясно и занимательно рассуждать о разных предметах. Вот Прекрасный вариант к евангельскому изречению о змее вместо рыбы. И не вправе ли всякий читатель прийти к такому заключению? Если так, если все дело только в ясности и занимательности, то уж извините, мне ваших рассуждений и даром не надо. Для занимательности у меня есть «Тысяча и одна ночь» и пародии господина Буренина а для ясности учебник алгебры профессора Давидова. У же я искал вечных истин, но нашел их только в одном заглавии. Равнодушие к истине — вот то главное в произведении господина Страхова, чего я прежде не понимал, и что выяснилось для меня из его краткого ответа господину Модестову и множеству недоумевающих читателей. Теперь мне понятно, почему господин Страхов может бороться с Западом под западным знаменем. Почему он с одинаковым жаром, ясно и занимательно, защищает мистическую идею славянофильства и механическое мировоззрение западных ученых, последнее, очевидно, привлекает его своей ясностью, а первое, кажется ему, особенно занимательную. А что тут есть несовместимость с точки зрения истины? то какое же ему до этого дело? Ему, ясному и занимательному критику. Истина для него есть клетка, а он хочет гулять на свободе. Господин Страхов равнодушен к истине принципиально. Для него самый вопрос об истине не имеет смысла, и когда его спрашивают, как он относится к этому вопросу, он совершенно искренне обижается и даже приходит в отчаяние. При таком умственном настроении, несмотря на все старания быть ясным и занимательным, легко впасть в такие странности, которые иначе были бы совершенно необъяснимы. Вот как, например, толкует господин Страхов название своей книги. Эти слова «борьба с Западом» выражают желание труда твердой умственной работы, при которой одной невозможно рабство перед авторитетом. Итак, желать труда, призывать к твердой умственной работе, значит бороться с Западом. Очевидно, равнодушие к истине доходит здесь до полного невнимания к объективному значению человеческого слова. Истина есть право на существование. Народы Востока, за исключением евреев, видевшие в самом Боге Небесном одну только абсолютную силу, естественно преклонялись и на земле только перед проявлением внешней силы, перед грубым фактом, не спрашивая у него никакого внутреннего идеального оправдания. Отсюда то равнодушие к истине, то уважение ко всякой искусной и успешной лжи, которым всегда отличалась восточная половина человечества. Отсюда же отсутствие у нее всякого понятия о человеческом достоинстве, о правах личности. Если все решается перевесом силы, то, естественно, человек может иметь значение не в качестве человека, а только в меру своей фактической силы. Поэтому всякое личное противодействие силе всякая борьба против течения считаются на Востоке безумием. Господин Страхов с истинно восточную самобытностью объявил неодобрительным поступком мой единоличный протест против повального национализма, обуявшего в последнее время наше общество и литературу. Равнодушие к истине и презрение к человеческому достоинству, к существенным правам человеческой личности — Эта восточная болезнь давно уже заразила общественный организм русского общества и доселе составляет корень наших недугов. Это признавали и некоторые беспристрастные славянофилы, например, Киреевский, но предлагали лечить восточную болезнь погружением в исключительно восточное миросозерцание. Едва ли уместно применение такого гомеопатического принципа к общественной жизни. Господин Страхов сам жертва нашего общественного недуга признает со своей страны, что безмерное тело России нездорово. Господин Страхов предлагает и способ исцеления, но это даже не гомеопатия, даже не знаховство. Он объявляет, что мы будем здоровы, если только будем сами собою. Греки говорили познай самого себя, а нам, кажется, всего больше нужно твердить. Будь самим собою. Но что же такое, по-вашему, быть самим собою, как не быть духовно здравым? Значит, все ваше лечение сводится только к тому, чтобы твердить больному, будь здоров. Будьте здоровы, господин Страхов.